Джейк решил, что будет забавно поиграть немного в эту игру. Он не относился к представителям власти с ненавистью, как его друзья по кампусу из Новых Левых. Он испытывал к ним некоторое уважение, но в основном просто терпел их, вооружаясь чувством юмора. Это чувство юмора и подтолкнуло его к мысли поводить их какое-то время за н а с а там он свяжется с Уилсоном Эбрамсом своим поверенным, и в с ё встанет на свои места. «Ему не причинят вреда?» – спросил Джейк. «Нет, если он такой ручной, как ты говоришь». «Ваши люди, кажется, слишком нервничают. Я боюсь, что их пистолеты начнут стрелять сами собой». «Я прикажу им не стрелять», – сказал офицер, расправляя плечи и двигая челюстью, словно желая показать, кто здесь хозяин. «Ладно», — сказал Джейк, «но я думаю, что нам все-таки надо предпринять маленькие меры предосторожности». «Меры предосторожности?» «Я хочу, чтобы трое ваших людей ехали в участок на Калилье». «Что?» «Иначе мы не двинемся с места». «Если на нем будет трое ваших людей, это отобьет у остальных охоту в него стрелять. Он может сбросить и раздавить их, если кто-нибудь спустит курок». Офицеру пришлось смириться. Он повернулся к своим людям, которые внимательно слушали, по-прежнему держа пистолеты на готове. «Пистолеты вернуть в кобуру!» – крикнул он. Они неохотно подчинились. «Джексон, Беринджер, Кливер, выйти вперед!» Трое молодых полицейских рванулись вперед и взяли под козырек. «Вы поедете в участок на динозавре!» — сказал офицер. «Но...» — начал один. «Или я сдеру с вас погоны вместе с кожей!» — зарычал офицер. «Двигайте задницами!» Они с опаской пошли за Джейком вверх по холму, туда, где стоял Калилья с шестью ребятишками на спине. «Может, спустишь их на землю?» – сказал Джейк Калилья. Калилья кивнул и подогнул колени. Дети спустились вниз, разочарованные тем, что катание закончилось быстрее, чем им хотелось. Полицейские выстроились в очередь, и нерешительно полезли на спину дракона. Усевшись, они тесно прижались друг к другу, как дети. У них был такой вид, словно они вот-вот расплачутся. — Ты пойдешь за полицейскими машинами, — сказал Джей Калилья. — Мы будем в одной из них. — в с ё в порядке? — с подозрением спросил Калилья. — Полицейские побледнели. а один чуть было не свалился с дракона. «Все просто отлично. Они нас уводят, потому что просто не знают, что с нами делать. Из участка я позвоню Уилсону Эбрамсу, и он сделает все необходимое». «Ну, тогда поехали», — сказал Калилья. «О, Господи!» — проговорил один из полицейских. «О, Господи, Господи, о, Господи!» Все подхватили эти слова, словно молитву. Они сидели с белыми лицами и так крепко держались друг за друга, что, казалось того, и гляди, поломают друг другу ребра. «Кошачий концерт!» — фыркнул Калилья. Джейк и Черин забрались во второй автомобиль. Калилья с тремя полицейскими на спине встал за ним. Остальные три машины пристроились сзади. Завыли сирены, и вся процессия, продефилировав мимо качелей и детской площадки, выехала на улицу.